Глава 14. Оплот. И вновь я проснулся не в своей квартире. Вновь пробуждение встретило меня новым, на этот раз серым, невозрачным потолком. Но в очередной раз я огляделся в поисках чего-либо, что могло бы помочь мне. Вспомнил события предыдущего дня и тут же подскочил на кровати. Эдик сработала или нет? Нужно срочно найти его контакт. Я начал ходить по комнатам в поисках телефона или любого другого коммуникационного устройства. Квартира меня встретила крайне скудной обстановкой. Не скуднее, чем в постапокалиптическом мире, но близко к нему. На кухне стоял только стол, один стул и холодильник. В комнате стоял диван, на котором я проснулся, а также небольшая тумбочка, на которой стояла какая-то небольшая коробка, больше всего напоминающая будильник. Сверху на коробке лежали наушники и очки. Мне густо, пробормотал я вслух. Я выглянул через плотно задёрнутые шторы на улицу. Вместо привычных прохожих, гуляющих мам и детей, улица встретила меня унылой пустотой. Летал какой-то мусор, поднятый случайным паровым ветром. По дороге очень редко проезжали автобусы, в которых с первого взгляда кроме водителя никого не было. Но и ощущение опасности тоже не возникало. Было немного тревожно, но не более того. Никаких костров, разрухи, сирен или звуков стрельбы. Просто тихий, очень тихий город. Я решил не зацикливаться на улице и отправиться изучать квартиру дальше. Туалет с ванной были обставлены с той же простотой, что и комната с кухней. Там были только необходимые предметы: мыло, зубная щётка, душ, туалетная бумага. В прихожей висела единственная куртка На обувной полке стояла только одна пара ботинок, изрядно потрёпанных. Ну, хотя бы что-то. Вернувшись обратно в единственную комнату, я решил осмотреть тумбочку. В ней нашлись штаны и футболка. Наконец я обратил внимание на коробку, которая выглядела как игровая приставка. Осмотревшись вокруг, я убедился, что никакого телевизора в комнате не было. Оставалось только одно осмотреть наушники и очки. Наушники были беспроводными и заряжались, судя по всему, от самой консоли. Очки, которые изначально мне показались обычными, оказались непростыми. Когда я их снял с консоли, с внутренней стороны загорелись два небольших экрана, а в наушниках заиграла музыка. Ну что ж, посмотрим, куда меня занесло на этот раз. Я надел очки, нахлобучил наушники, и тут же реальный мир растворился. Очки не просто обманули мой мозг, Я вообще как будто бы оказался в совершенно другом месте. Я стоял в помещении с огромными панорамными окнами. Попытался снять очки руками, но это не помогло. Пальцы не находили на лице ни очков, ни наушников, но при этом я чувствовал ими каждое прикосновение к лицу. Лицевые рецепторы также прекрасно реагировали на прикосновение пальцев. Мне стало немного не по себе. Судя по всему, я попал в виртуальную реальность, вот только настолько реальную, что тяжело было поверить в обратное. Я чувствовал каждое прикосновение, слышал звуки, запахи. Ноги ощущали пол, я даже подпрыгнул на месте, чтобы убедиться, что полностью контролирую своё тело. Я оказался в большом восьмиугольном помещении, стены которого были приятного оранжевого цвета. На стену передо мной проецировалась большая надпись: "Добро пожаловать в оплот". а прямо под надписью шла полоса загрузки. Вдохнув носом воздух, я почувствовал мягкий приятный запах, состав которого определить не смог. «Невероятно! Неужели в первый раз?» Я вздрогнул, обернувшись на голос. На меня смотрело странное существо, больше напоминающее кота. Только ростом кот был с меня и стоял на двух их задних лапах. «Простите?» «Я спрашиваю, первый раз в оплоте?» «В оплоте?» Ох, только не говорите, что случайно сюда попали. Только купили набор новичка? Пришли за новыми ощущениями или работать? Простите, пожалуйста. Я и правда первый раз никогда не встречал говорящих котов. Я каджит. Тем более. А вы, я посмотрю, выбрали себе скин обычного человека? Или пока еще не выбирали? Ах, точно, в первый раз. Помочь? Да, простите, мне человека найти надо. А иди, его знаете? Нет, только имя и фамилию. А, ну тогда вряд ли найдёте. В Аплоте проживает 2 миллиарда людей, а из нашей страны почти 50 миллионов. Без иди будет очень трудно. Откройте справочную, попробуйте вбить имя с фамилией и напишите сообщение всем, кого найдёте. Если повезёт и контакт открытый, то он вам ответит, когда в сети будет. Ну так что, помощь нужна? За пятёрку могу провожатом побыть недолго. Извините, за пятёрку чего? Я даже не знаю, сколько у меня есть. Распахните полы вашего жилета и засуньте руку в левый внутренний карман. Перед вами на ближайшей стене высветится информация о финансовом состоянии. Для совершения транзакции достаточно пожать мою руку. Спасибо. Я последовал совету Каджита, сунул руку в карман и глянул на первую попавшуюся стенку. Там действительно появились цифры. Судя по семи знакам, этих денег мне хватило бы, чтобы нанять десять тысяч таких каджитов. Решив благоразумно промолчать о своем состоянии, я протянул руку местному гиду. Тот протянул руку в ответ, и я увидел, как с моего счета списались пять тысяч единиц местной валюты. — С вами приятно иметь дело. Давайте проведем с вами курс новобранца. Начнем с азов, или вы уже что-то читали о навигации в оплоте? — Давайте с азов. Представьте, что я вообще впервые услышал о нем. Кстати, как называется местная валюта? Очень просто. Кредиты. Не стали изобретать велосипед и взяли самое распространенное название универсальной валюты. Спасибо. Цазоу говорите. Хорошо, давайте по порядку. Для чего вы пришли в оплот? Что вами двигало? Развлечение? Работа? Глоток свежего воздуха? Я бы сказал, необходимость. Человека нужно найти. Это я уже слышал. по работе, коллега или просто друг? Друг близкий. Хорошо, давайте для начала подадим объявление в местные паблики. Если ваш друг в аплоте, то есть вероятность, что он увидит объявление. Кстати, как вас зовут? Андрей. А вас? Интересный выбор. Можете меня звать Бегемотом. Для входа в местную рекламную сеть нужно подойти к любому справочному терминалу и выбрать раздел рекламы. Пойдёмте, тут недалеко. Бегимот повёл меня прочь из комнаты, где мы встретились. Судя по всему, эта небольшая полукруглая комната была одним из десятков других хабов, выходящих на огромную площадь, по которой постоянно циркулировали люди. Точнее, не люди, а множество разнообразных существ: героев сказок, мультфильмов, фильмов, игр. Огромная разношёрстная толпа, где я не решился вглядываться в каждого прохожего, Поскольку на это могла уйти целая вечность, поэтому просто пошёл за Каджитом, как он сам себя называл. Площадь была большой. Прохожие периодически толкались, тут и там стояли продавцы, рекламщики зазывалы, одни предлагали невиданные развлечения в Аплоте, другие звали на какую-то войну, третьи утверждали, что скоро Аплот умрёт вместе со всеми его обитателями. Терминал действительно оказался недалеко. Выглядел он как обычный газетный киоск. небольшого размера, больше всего походивший на ларёк госпечати. Внутрь всё время заходили люди, да и выходило народа тоже не меньше. Мне показалось, что движение было излишне интенсивным и никак не вязалось с размерами ларька. Пойдёмте внутрь. Не потеряйся. В ларьке? Ага, в ларьке. Зайдя внутрь, я понял, что имел в виду бегимот. Снаружи ларёк был небольшим, круглым, с вооружением около 5 м в диаметре. Но внутри помещение оказалось гораздо просторнее. Точнее, не так. Гораздо просторнее. Вначале я даже опешил и вышел обратно на улицу, чтобы убедиться, что ларёк действительно остался на месте. Размером внутренний зал был немногим меньше огромного аэропорта. По периметру располагалось множество дверей, через которые шла бесконечная толпа. Люди заходили внутрь и направлялись по своим делам. Кто-то задерживался, вставая к каким-то терминалам, кто-то шёл к центру помещения, который был обширно обставлен магазинами, а кто-то просто заходил в дверь с одной стороны и выходил в противоположном направлении. Что это? Это центральный хаб. Место, в котором тысячи людей находят работу, продают шмотки, знакомятся, в общем, живут. Таких хабов на самом деле очень много, но сейчас мы находимся именно в центральном. самом популярном, точнее не так, в одном из самых популярных, называется просто муравейник или ant hill. А как мы сюда попали? Ларьки на улицах хаплота это просто гиперссылки. Некоторые ларьки ведут только в определённые хабы или форумы, другие могут ввести в несколько мест сразу. Но в последнее время всё больше распространяются ретрансляторы Подходишь к нему, говоришь, куда отправиться, после чего открываешь двери и попадаешь в нужный хаб. Сейчас идёт их тестирование, но там ещё работы и работы. Очереди начинают скапливаться, люди отзывы негативные пишут. Надо как-то ускорять взаимодействие с переходами. Но разработчики пока не придумали ничего лучше голосового или текстового ввода. А Аплод это место, где не позволительно впустую тратить время. Каждая минута жизни в симуляции стоит денег. Кончились деньги? Добро пожаловать в реальность. Ого, это ещё и платно? Ну да, ты как хотел. Погоди, ты говорил, что тут полтора миллиарда пользователей. Откуда такие цифры? Во-первых, оплата у всех своя. Постоянным пользователям скидки вплоть до абсолютно бесплатного пребывания. Но есть и стандартные программы лояльности, рефералки, партнёрки, промокоды и тому подобное. Но ну, а во-вторых, 10 лет назад, когда Аплод только вошёл в стадию бета-тестирования, разработчики сделали его бесплатным, а потом начали затягивать гайки и привели симуляцию к тому, что мы сейчас имеем. Но люди уже не смогли отказаться от того, что им предложили воплотить свои мечты в жизнь. Поэтому база пользователей неуклонно растёт. Пока Каджит сетовал на алчность правообладателей, мы быстро пробирались через толпу людей в центр Антхила. Это название висело повсюду, на всех билбордах, терминалах и рекламных блоках. Я пожирал всё глазами, стараясь не упустить никаких деталей. Человечество в этом мире сумело создать действительно завораживающую симуляцию, которая позволяла с головой окунуться в выдуманный разработчиками мир. Люди в этом мире жили, общались, играли, работали, бросив всё, что было в реальном мире. Видимо, по этой причине виды в реальности были такими апокалиптичными. «На что не пойдёшь ради своей мечты?» «Пришли! Подходи к терминалу, будем заказывать рекламное объявление. Нажимай вот тут и пиши заголовок». Я начал было набирать то, что мне нужно, но тут мне в голову пришла другая мысль. «Погоди, а тут поиск есть? Может быть, мой товарищ успел раньше меня это сделать?» «А-а-а, вы оба друг друга потеряли. Но нельзя же так, ей-богу, как маленькие. Поиск находится в правом верхнем углу. капни по полю ввода или значку микрофона и введи то, что хочешь найти. Я последовал совету своего гида и начал вводить текст объявления "Всем поподанцам сюда". Но уже на втором слове поисковик выдал мне красиво оформленное объявление, которое выскочило из экрана и начало назойливо крутиться перед моим взглядом. Я попытался отмахнуться рукой, но каджит схватил меня за запястье. Погоди ты. Сейчас случайно нажмёшь и сразу отправишься по адресу назначения. Ты уверен, что нашёл именно то объявление, которое тебе нужно? Вспомнив случай в больнице, я замер. Бегемот был прав, объявление могла оказаться ловушкой Марка Пола. Не совсем, но я ничего не могу с ним сделать. И не получится. Объявление куплено VIP-пользователем за большую сумму. Рано или поздно оно бы нашло свою цель. Так что тебе даже искать не обязательно было. А что за фраза такая кодовая? Всем попаданцам. Гаджет не успел договорить, как назойливое объявление сдублировалось и начало витать рядом с ним. Ага, ещё и вербальная оценка потенциальных клиентов. Слушай, тот, кто заказал эти объявления, потратил на них целое состояние, так уверен, что тот, кого ты ищешь, может себе такое позволить. Честно говоря, не знаю, всё может быть. Так, тут без блокировщика рекламу не обойтись. — Я, наверное, зря спрашиваю, учитывая, что ты новичок. Но глянь, пожалуйста, у тебя в инвентаре не завалялось никаких блокировщиков. — А как это сделать? — Похлопай по карманам, интерфейс появится перед глазами. Стараясь не спровоцировать переход по гиперссылке объявления, я сделал то, что просил бегемот. Перед глазами и правда отобразился инвентарь. Огромное поле, заполненное квадратными ячейками, в каждой из которых была иконка какого-то предмета. — Ну что там? — Затрудняюсь ответить. Тут слишком много всего. — Слишком много всего? У новичка? — Ты, случайно, не угнал чей-нибудь аккаунт? — Если что, я с мошенниками дел не имею. Лучше сразу говори, иначе обращусь в техподдержку. Я постарался успокоить Каджита. «Нет, — Нет-нет, что ты, всё очень сложно. Но аккаунт мой, честно. Ничего я ни у кого не воровал, наверное. Скажи, что найти нужно, и я всё тебе объясню в спокойной обстановке. — Да. Только от баннеров избавимся. Кажется, мои объяснения не сильно его убедили, но я понаделся на то, что он будет готов меня выслушать после того, как мы справимся с назойливой рекламой. В поиске, так же как в терминале, в правом верхнем углу введи блокер и реклама через запятую. Он тебе выдаст набор предметов с введёнными тегами, перечислишь, что там у тебя завалялось. Adblocker 2042. От Defender, от Дезинтегратор... Стоп, стоп, достаточно. Любой из них справится. Надкуда у тебя такой обширный инструментарий? Впрочем, не хочу знать. Возьми первый из перечисленного и просто направь на назойливую рекламу. И что произойдёт? Я думаю, ты интуитивно догадаешься, что с ней делать. Я притронулся к первому значку, нажал на него пальцем, иконка красиво вздрогнула, перед глазами возник экран загрузки, после чего в моих руках появился пистолет, немного футуристического вида с лазерным прицелом. Я оглянул на бегемота, тот улыбнулся и ободряюще предложил мне проверить его действие. Я направил ствол на рекламный баннер и нажал на спусковой крючок. Баннер рассыпался на мельчайшие осколки и исчез из моего поля зрения. После этого я направил пистолет на баннер Каджита, а потом для верности расстрелял баннера ещё нескольких прохожих, которые назойливо витали вокруг них. Те оборачивались по сторонам, находили своего спасителя и благодарно кивали, после чего отправлялись дальше по своим делам. Не переусердствуй, а то на хлебников набежит столько, что отстреливаться потом придётся и от них. Убирай блокер, если заряды ещё не кончились. Повернув ствол боком и вытащив обойму, я убедился, что в ней есть ещё как минимум половина патронов. Забавная интерпретация борьбы с рекламой. У каждой программы своя. У кого-то пылесос, где-то пистолет, а у особо мощных инструментов бывают и шестиствольные пулемёты, и лазеры, и винтовки с подствольниками. Но такие обычно повреждают не только рекламу, но и бывает полезный функционал косят. Так что с этим аккуратнее надо быть. Пойдём куда-нибудь в тихое местечко. Расскажешь мне, откуда у тебя такой богатый аккаунт, и при этом на нём висит метка новичок. Пойдём. Бегемот повёл меня через какую-то дверь с большой надписью Край, пройдя через которую мы оказались на большом пляже, частично заполненном людьми. Пляж уходил далеко за горизонт. Его омывали волны моря или океана, воды которого скрывались вдали от берега в плотном тумане. Что это? Это край проработанной зоны. Каждый день он отодвигается всё дальше, когда разработчики придумывают какую-то новую фичу и добавляют к ней контент. Но поскольку мощности серверов ограничены, без самого края не обойтись. Поэтому его завуалировали под бескрайний океан. Ну я прихожу сюда, чтобы поразмыслить о чём-либо. Людей тут мало, но как видишь, даже сюда народ заглядывает. Кто-то хочет посмотреть и напомнить себе, что Аплод выдуманная ограниченная вселенная. Кто-то просто побыть в одиночестве, а кому-то надо поговорить без лишних свидетелей. Я понял намёк и без промедления кратко выложил суть дела. Вновь я рассказывал свою историю постороннему человеку и вновь не знал, чего от него ждать. Закончив свой рассказ, я посмотрел ему в глаза. Бегемот улыбался. Ну и выдумщик ты, конечно. Параллельные миры, нагнетатели, уничтожающие вселенную. Что-то проще не мог придумать. Не хочешь не верь. Просто помоги или не мешай. Мне Эдик по Заре нужен. Да ладно, ладно, не сердись. В конце концов, мои услуги ты оплатил, пусть и со странного аккаунта, на котором куча ресурсов, а помечен он как только что созданный. Подозрительно, конечно, но я не обязан на каждого встречного жалобу подавать. Пойдём обратно, будем надеяться, что твой друг не перешёл по спам-объявлению, либо запросим у рекламодателя информацию о владельце, чтобы узнать наверняка, что это не твой друг. А так можно было? Конечно. Никто не имеет права подавать рекламу без указания своего идентификатора. Это первое правило подачи объявлений от регулятора, чтобы банить недобросовестных рекламодателей. Ну, пойдём. Мы вернулись в AntHill. Подошли к стойке с объявлениями и сделали запрос. Как я и ожидал, владельцем объявления оказался вовсе не Эдик, а некий Марко Поло. Чёрт, знакомый? Да, преследует нас по мирам. Не знаю, что ему от нас нужно, но в последний раз он чуть не убил медсестру, да ещё и диагностическое отделение спалил. Нам с Эдиком повезло его обезоружить, но он всё равно успел скрыться. Дела. Чем же вы ему насолили? Не знаю. Точнее не помню. У меня амнезия какая-то странная. Последние 2 месяца только помню отчётливо, а дальше пустота. Может быть, тогда что-то произошло. Есть ещё идеи, как это найти можно? Есть, конечно. Пойдём в бюро частного сыска. Сделаем запрос на поиск человека. Далеко идти? Не очень далеко, но довольно опасно. Там взломщиков много, поэтому надо экипироваться понадёжнее и всё самое ценное в хранилище убрать. потеряешь, не успев опомниться. Пойдём, нам сюда. Мы вновь направились в какую-то дверь. На этот раз нам пришлось даже отстоять небольшую очередь, поскольку в дверь и из двери шла просто огромная толпа. Над дверью висела огромная анимационная реклама местного хранилища Скрудж. На ней были нарисованы горы золота, в которой то и дело нырял Селезинг с шляпой-цилиндром на голове. Бегемот пояснил: В эту дверь трафик всегда огромный. Иногда даже резервные выходы открывают. Люди ходят в хранилище, чтобы положить свои сбережения на сохранение, взять кредит или просто снять свои деньги на текущие расходы. Обычно твой кошелёк привязан к хранилищу, и ты можешь тратить все свои средства напрямую через авторизованные терминалы. Но когда есть риск взлома рабочего инвентаря, лучше перестраховаться и большую часть средств заблокировать на время рискованных операций. Вы это только самое необходимое. Понял. Учту.